«О чем вы говорили?» — сказал он, хмурясь и переводя испуганные глаза с одного на другого. «О чем?» «Ни о чем», — смутясь, ответил Константин. «А не хотите говорить, как хотите. Только нечего тебе с ней говорить. Она девка, а ты барин», — проговорил он, подергиваясь шеей. «Ты я ведь вижу...» Все понял и оценил, и с сожалением относишься к моим заблуждениям, заговорил он опять, возвышая голос. Николай Дмитрич, Николай Дмитрич, прошептала опять Марья Николаевна, приближаясь к нему. Ну хорошо, хорошо. Да что, Шужин? А, вот и он, проговорил он, увидав лакея с подносом. Сюда, сюда ставь! Проговорил он сердито и тотчас же взял водку, налил рюмку.